Глава семнадцатая. Артём. Даша напряженная такая. Усилие на чужой хочет казаться, хотя все равно моя. Вот даже и не уходит, хотя явно возмущена моими словами. И вроде как недвусмысленно меня послала. Почему ты еще не в тюрьме? Неожиданно спрашивает, причем так враждебно. Как будто это она не волнение за меня выражает. Звучит как предъява. Ухмыляюсь, но Даша, конечно, не поддается. Не только в ответ не улыбается и не смягчается, а как будто даже злее становится, не понимая, что все равно при этом милее некуда. Ты же рада такому раскладу, разве нет? Не сдерживаюсь, хочу услышать от нее хоть что-то хорошее. Хотя бы какую-то мелочь, которая мне хватит надолго, на которой держаться буду. А ведь без допинга никак. Видно же, что Даша отталкивать меня собирается. Наверняка не представляет, каково мне стоять рядом спустя адски долгих три дня и не трогать ее, не прижимать к себе и не дышать ею. «Так почему?» – игнорирует она мой вопрос, а на своем явно настаивает. «Ладно, пока удовлетворюсь тем, что ей важно знать», – смотрит так нетерпеливо. уника отец влиятельный, отмазал, дело закрыто. Без лишних деталей сообщаю. Она настороженно, внимательно смотрит на меня, как будто подвох какой-то ищет. Примерно такие же взгляды Даша на меня бросала, когда только-только взаимодействовать со мной начала и побаивалась ощутимо. Тогда это скорее забавляло. Но сейчас офигеть, насколько лишнее. Если он такой влиятельный, почему ты не обратился к Нику раньше? Обвинительно насмешливо интересуется Даша. Имеет право отчитывать, да. Мне даже приятно в какой-то степени. Но улыбиться, как идиот, сейчас явно плохая идея. Тем более, что по факту мне действительно стоило обратиться. Чтобы не допустить всего этого пиздеца. Вот уж о чем я на самом деле жалею, а не о смерти мудака. Я бы обратился к нему раньше, если вернуть меня во времени. Но не из-за отца, просто вместе бы решили. Его отец крайняя мера, к которой ни за что бы не прибегли, не будь другого выхода. И до сих пор стремно, что все-таки пришлось. Хотя и не хочется погружать Дашу в подробности всего этого дерьма. В какой-то степени даже будто легче становится, что ей это говорю. Эта девчонка исцеляет, сама того не зная. И явно даже не пытаясь, потому что смотрит на меня сейчас хмуро. Уверен, что вопросов у нее все еще хватает. Например, каким образом я вообще связался с такими ублюдками, которые к ней в квартиру ввалились. Я, конечно, готов рассказать, но, может, не сейчас? Пока одно упоминание сдохшего мудака и его шестерок своеобразный триггер. Впрочем, Даша и не настаивает. Скорее наоборот, кривится так, будто ей все невыносимее со мной разговаривать. Ладно, это все меня не касается. Отчужденно бросает. Поцеловать бы ее сейчас. Снова почувствовать отклик. Почти необходимость и не просто жажда. И держусь только потому, что люблю. Вижу же, что девчонки хреново. Нам просто нужно перечеркнуть всю ту херню. Дашку надо наполнить новыми эмоциями. Интересно, она много где была в своей жизни? Думаю, вряд ли. Даш, давай уедем на море. Тут же озвучиваю пришедшую на ум идею, которая с каждой секундой нравится мне все больше. Отвлечемся от всего, отдохнем, узнаем друг друга получше. Сессия закрыта, у нас каникулы. На работе возьму отгул, давай. По деньгам потянул нормальный отдых на двоих. Я все равно с зарплаты откладываю давно. Только вот Даша явно не в восторге от моего предложения. Смотрит ошарашенно и возмущенно. Аж дышит кромче. Явно не понимает, как у меня вообще хватает наглости это предложить. Я прям как будто слышу эти её мысли. И может, действительно стоило помягче и по подходить. Но, блядь, в таком случае от меня вы благополучно скрылись. Даша явно намерена не подпускать. А потому сейчас я скорее переть на пролом буду, чем позволю ей назад ощутимо сдавать. Пусть, конечно, сопротивляется, но где-то рядом. «Никуда я с тобой не поеду». Наконец осиливает ответ она. Очень холодный такой ответ. Неужели совсем-совсем не хочет? И дело даже не во мне рядом. Ей, правда, развеяться надо. Неизвестно вообще, как у ее родителей сейчас со временем и финансами. Я не буду приставать. На всякий случай даже обещаю, прощупывая, что там ее больше всего стопорит. У нас будут отдельные номера. Просто отдых. Нет. Чеканит Даша, полыхнув взглядом. Но ведь так и не уходит. Подумай, ладно? Кажется, девчонка сейчас близка к тому, чтобы долбануть меня. Настолько от нее возмущением исходит. Точно неравнодушие. Может злиться, потому что все-таки хочет. Ты издеваешься? Аж слегка повышает голос Даши. Она ведь искренне не понимает, как я вообще могу теперь что-то предлагать. Внутри что-то обрывается, когда четко осознаю это. Да еще и взгляд цепляется за ссадину которая до сих пор видна у нее на щеке. кто-то оставил, когда пытался изнасиловать. Блять, лучше не формулировать это в мыслях, чтобы не превращаться в яростного психа. Я знаю, что ты чувствуешь. Мягко начинаю, готовясь по-нормальному убеждать. Не так давно у меня это получилось. Да так, что мы целовались потом долго. Хотя изначально Даша тоже была настроена от меня избавиться. Правда, это словно в какой-то другой жизни было. Вряд ли, недовольно возражает она, отводя взгляд, когда в глаза ей заглядываю. Можно предположу? Нельзя, тут же и жестко. Вздыхаю. Тянет все равно хотя бы попытаться, заодно и самому убедиться, да и нас вслух обозначить, говорят от ее лица. Но Даша так напрягается, что, наверное, плохая идея. Рано. Значит, я прав. Все-таки хоть как-то стою на своем. Пусть и не прямыми словами, но ведь Даша улавливает. Меняется в лице, краснеет слегка, но ожесточается еще сильнее. Я пойду. Мрачно бросает и сразу так и делает, резко, широкими шагами, почти сбегая. Колеблюсь некоторое время. Догнать, настоять на поездке, еще раз обнять, убеждать всячески. Но в итоге все-таки решаю, что действеннее будет переждать. Пусть пока Даша побудет с этими мыслями. Долго ей передышку я все равно не дам. Нам теперь друг без друга никак».